Глава 17. Волх. Мы вышли из портала на узкой улице. Вдоль нее тянулись двухэтажные особняки с высокими витыми заборами. Нужный нам дом находился в конце и отличался от своих собратьев тем, что не имел ни забора, ни клумб и газонов перед входом. Серое трехэтажное здание, уныло смотрящее на окружающий его мир. И около него ни души. Вообще улица словно вымерла. Я посмотрел на небо. Оно было прозрачно-голубым, без единого облачка. Маги постарались, — ухмыльнулся Нерст. Я не удивлюсь, если волх уже удрал отсюда. Надо быть полным идиотом, чтобы не заметить слежку таких профессионалов. Опять прорычал зов. «Ладно, ладно», — улыбнулся наемник. «Где он в этом здании находится?» «Второй этаж» сообщил после недолгого молчания Зов. «Пошли, ребята». Наемники двинулись к дому. Я вопросительно посмотрел на Зова. «И что мне делать?» «За ними пойдем». После некоторого раздумья сообщил мне лейтенант. Я уже жалею, что их пригласил, но поздно рвать на себе волосы. Фарон, негромко прошептал он. «Да», — появился рядом маг. «На этот раз уже в своем нормальном, непризрачном обличье». «Подтягивай свой народ. Смотрите в оба». «Сделаем». фарон вновь исчез. «Нравится мне его способ перемещения. Надо будет узнать, как у него так получается. Очень удобная штука». Тем временем мы направились к дверям, за которыми несколько минут назад скрылись наемники. Не успели мы дойти до них, как в доме что-то громыхнуло, и из окон второго этажа брызнуло пламя. Раздался пронзительный человеческий крик, который оборвался на высокой ноте. Я вовремя успел поставить защитную стену. В следующий миг мощной взрывной волной вышибло двери, которые, врезавшись в мою защиту, разлетелись на множество кусочков. Зов спрятался за мной и таким образом тоже избежал опасности. Следом за дверьми из темного проема вылетело два обожженных, изуродованных тела и упали перед нами. Я вздрогнул. В одном из несчастных я узнал Нерста, он оказался еще жив. Выглядел наемник ужасно. Он пытался ползти к нам, шепча мольбы обожженными губами. «Обречен», — констатировал зов и удержал меня, когда я дернулся к умирающему. «Не поможешь ты ему ничем, нам сейчас о другом думать надо», — он показал пальцем на дом. Посмотрев в указанном направлении... Я увидел стоявшего на крыльце перед дверью Волха. Вид у мага был разъяренный. Мало того, он был полуодет, видимо, наемники подняли его с кровати. Ярость это хорошо, пробормотал зов. Она ослепляет и не дает противнику сконцентрироваться. Хм, возможно, покачал я головой. С другой стороны, ярость увеличивает силы. И, судя по всему, именно с этим проявлением нам придется сейчас встретиться. На этом дискуссии закончились. Волх увидел нас и устремился в атаку. Раздался громкий свист, и в мою защиту врезался огненный заряд. Я невольно вздрогнул, почувствовав всю силу бушующего колдовского пламени, пытающегося добраться до меня. Зов, спрятавшийся за моей защитной сферой, деловито снял рюкзак и достал из него небольшой арбалет. Я сразу оценил оружие, появившееся в руках лейтенанта. Над ним явно поработал опытный маг, но, думаю, в данной ситуации оно окажется бесполезным. И я оказался прав. Огненные стрелы арбалета не долетели до Волха, уткнувшись в поставленную им защитную стену. А вот ответная атака чуть не отправила меня к праотцам. Волх вытянул правую руку вверх и что-то прошептал. Из его кулака брызнули молнии. Моя сфера заколебалась. К своему ужасу я понял, долго мне не выстоять. Тем временем Волх подготавливал очередное заклинание, вокруг его запястья разгоралось багровое пламя. Я повернулся к своему спутнику и увидел, как тот что-то шепчет себе под нос. Через мгновение к нам пришла помощь, включились в дело маги Фарона. Пусть они не отличались особой силой и выдумкой, но действовали дружно. Мало того, у них имелось преимущество, их не было видно. Они вели огонь с разных сторон. Что ни говори, в умении рассредоточиться на поле боя им не откажешь. Их совместный удар по магу застал того врасплох. Защитная сфера исчезла, волха швырнула в стену дома, по которой он сполз вниз. Я прошептал заклятие и вытянул вперед руки. С них брызнуло багровое пламя. Но сознание наш противник не потерял и успел восстановить защиту, которая с горем пополам, но все-таки отразила мой огонь. Однако на этот раз выглядел волх уже не столь самоуверенно. На его лице я заметил испуг. Тем временем на него вновь обрушился удар магов. Я невольно залюбовался. Со всех сторон разноцветные огненные нити протянулись к нашему врагу. Я открыл рот от удивления. Силы противника впечатляли. Волх умудрился отразить почти все атаки, несмотря на то, что его защитной сферы практически не стало. Он поковылял ко входной двери. Я чувствовал, что сам уже прилично исчерпал свой ресурс магической силы. Но сейчас наступил момент, когда надо было рисковать. Если маг доберется до двери, то наша задача осложнится. Я взмахнул рукой, но внезапно услышал в голове крик «Стой!». Оторопев от неожиданности, я обернулся и увидел около ограды перрона, который смотрел на волха. «Отходите!» — вновь раздался в моей голове голос. Я послушался и махнул рукой зову. Едва мы отошли шагов на десять, как перрон показал, на что способен. Волх уже схватился за ручку двери, как серое небо прочертило ослепительно-белая молния и с громким шипением врезалась в дом. Раздался хлопок, и дом рухнул. Не было ни взрыва, ни огня, дом просто развалился. И когда рассеялось облако пыли, передо мной лежала огромная куча камней. «Эх!» — услышал я за собой тяжелый вздох зова. Там, между прочим, сто жильцов числится. Я покачал головой. Везде маги во власти одинаковые. Ради своей цели готовы любые жертвы принести. Мне вдруг стало противно. Это, судя по всему, почувствовал зов, который положил мне на плечо руку. Свент, так должно было быть. Главное, враг мертв. И не в наших силах чего-то изменить. — Не в ваших, точно, — раздался знакомый голос. Рядом с нами появился Перрон. «Отлично», — заключил он, — «и не надо переживать по поводу погибших. Подумаешь, сотня-другая бродяг безроды и племени отправилась в мир иной». Я решил не вступать в дискуссию, тем более, что она совершенно бесполезна. «Надо найти тело», — заметил Перрон. Следом за этими словами перед домом появились фарон и компания и принялись за расчистку завалов. Благодаря магии они с легкостью двигали каменные обломки, разбрасывая их по сторонам. Я уже решил откланяться, так как мое присутствие тут казалось ненужным, как вдруг обстановка резко изменилась. Высоко в чистом небе я увидел множество быстро приближающихся черных точек. А вскоре услышал хлопанье множества крыльев. «Гарпи — Гарпи! — раздался голос Перрона, в котором, как мне показалось, слышались панические нотки. Маги сразу прекратили свое занятие. «По местам!» — рявкнул фарон, «Занять оборону!» Команда раздалась вовремя, так как гарпии уже были близко. Я почувствовал легкую панику. По самым слабым прикидкам, летающих тварей было не меньше тысячи. Небо буквально потемнело, и я оглох от хлопанья крыльев. Все это выглядело устрашающе. Но маги фарона выстроились в ряд, и вокруг них замерцали защитные сферы. Не применил последовать их примеру и я. «Неужели они рискнут атаковать?» вырвалось у перрона, и в следующую минуту нас захлестнула визжащая и хлопающая крыльями черная волна. Нас спасло то, что, несмотря на ярость и численное превосходство, действовали гарпии бессистемно. То есть кружились над нами и пытались пробить защиту, что с их магией сделать вообще проблематично. Хотя несколько магов из подчиненных Фаррона все-таки не удержали щиты и были разорваны в клочья. Зато остальные, сориентировавшись, стали по одному спокойно отстреливать Гарпий огненными шарами. В нос ударил запах горелого мяса. Я тоже стал методично выжигать беснующихся за моей защитной сферой врагов. Тем не менее, к моему удивлению, вражеский натиск не затихал, а усиливался. Бедный Зов, у которого уже кончились заряды в арбалете, спрятался за моей спиной и тяжело дышал. «Неужели это происходит почти в центре Кантенбро, и никто не может вмешаться?» вырвалось у меня, когда я сбил очередную настырную гарпию и почувствовал, что мои силы тоже не вечны. «Где помощь?» «Должна быть», — ответил Зов но я почему-то не слышал уверенности в его голосе. Я попытался связаться с перроном, но не получилось. Сейчас, окончательно окруженный со всех сторон крылатыми тварями, я не видел ничего, что творилось вокруг меня. «Они придут! Придут!» — бормотал мне в ухо зов. Но это бормотание не успокаивало. Тем временем моя защита начала прогибаться. Я не мог вечно сдерживать яростный напор тварей. «Эй, Свент, ты чего?» Этот факт не укрылся от лейтенанта. «Чего-чего?» — зло передразнил я. «У меня тоже силы не вечны. Еще минут десять и можешь читать отходную молитву. Ты постарайся!» — голос Зова стал твердым. «Странно. Мне только что казалось, что мой напарник пребывает в панике, а тут уверенный голос. Но размышлять над этим фактом времени у меня не было. Я полностью сосредоточился на защите». И вот одна из гарпий сумела провалиться внутрь защитной сферы, где тотчас попала под меч, которым вооружился зов. За ней последовала вторая, третья, и я с горечью понял, что проиграл. Вот и настал конец моего жизненного пути. Эх, не так я думал закончить свою жизнь. Но, видимо, это судьба. Когда я уже был готов опустить руки и встретить смерть лицом к лицу... В темной пелене крыльев проглянуло солнце. Воздух наполнился оглушительным птичьим ором. Гарпии разлетелись в стороны и взмыли вверх. Почти мгновенно на меня обрушился яркий солнечный свет, заставив зажмурить глаза. Когда я их открыл, то увидел, как в небо взлетает множество гарпий. Несколько минут, и они вновь превратились в далекие точки. Я огляделся. Все пространство перед обрушившимся домом было покрыто трупами гарпий. Кое-где среди них встречались и людские трупы. Над полем битвы висел отвратительный смрад. Я невольно закашлялся. Недалеко от себя я увидел поднимающегося с земли зова. Лейтенант был измазан кровью, но, судя по всему, не своей. Он махнул мне рукой и заковылял к выходу. Я последовал за ним. Постепенно к нам присоединялись другие. Вскоре на улице перед развалинами дома собрались уцелевшие в битве маги под руководством совершенно не пострадавшего Фаррона. А последним появился хмурый Перрон. «Плохо дело», — проворчало, наглядывая нас. «Тело волха Гарпии забрали с собой. Именно из-за него они сюда и прилетали». «Так он мертв», — вырвалось у меня. «Не знаю», — покачал головой Перрон. «Тут дело серьезнее». «Никто не ожидал, что вмешаются гарпии. Сегодня вечером весь город гудеть будет. Не ответить на подобное нападение мы не можем. Народ у нас в Кантенбро гордый, не потерпит такого». «Каковы наши потери?» — повернулся он к фаррону. «Десять магов», — ответил тот и поморщился. «Хороших магов». «Дело наживное. Еще наберешь», — саркастически усмехнулся придворный маг. «Сейчас пусть все отправляются в казармы. Кого необходимо, отправь в лазарет». Видя, что перрон собирается смыться, я поспешил напомнить о своем присутствии. «Уважаемый», — обратился я к нему, — «как насчет нашего договора? Я так понимаю, свои обязательства я исполнил?» «Почему это?» — искренне удивился рядом со мной Зов. «Мага, я вам помог поймать. Волха убрали, значит, задачу выполнили, так?» «Не совсем», — покачал головой Перрон. «Тело не нашли? Неизвестно еще, гарпии тоже могли тело унести с собой». «Насколько я понимаю, — пожал я плечами, — там, — махнул в сторону груды камней, — они вряд ли что смогли бы найти». «Возможно, но не факт», — задумчиво ответил Перрон. «Но это легко выяснить», — возразил я. «Волх достаточно наследил, и по остаткам его ауры это легко сделать». «Хм...» — Перрон с любопытством посмотрел на меня. Зов ехидно взглянул на мага. «Я и не подумал», — признался придворный маг. «Идите во дворец. Я буду чуть позже». Что ж, и придворные маги ошибаются. Неплохо уже хотя бы то, что они умеют признавать свои ошибки. Это многого стоит. «Пойдем», — почувствовал я на плече руку лейтенанта. «Ну что ж, пойдем так пойдем». Надеюсь, что сегодня я получу свой жезл и отправлюсь подальше от этих островов, а местные маги пусть сами разбираются с гарпиями и прочими тварями. Успокоив себя этой мыслью, я направился следом за зовом.